Чем занята? Ни приветствие, ничего подобного, но мне это даже нравится. Дарьялов спрашивает о моем быте, а у меня внутри все переключается на него. С Руфой играем, она уже выходит сама из-под кровати. А ты чем занят? Спрашиваю об этом, а у самой внутри мысли о нашем последнем разговоре. Как Саша сказал, что именно есть между нами с его стороны, и как я на это отреагировала? У меня позади 10 лет жизни рядом с человеком, которому не просто в рот смотрела, которому верила на все 100. И вот теперь вместо этого лишь руины. Смотрю ли я с опаской на Сашу? Тысячу раз да. Хочется ли мне спрятаться и зализывать раны? Тысячу раз нет. Не потому что не любила мужа все эти годы. Это он меня не любил, раз был способен на такое предательство. Потому что поняла, что значит любить себя. И собираюсь учиться этому и дальше. Да просто телек смотрю. Дискавери. Знаешь, чего хочу? Саша задает этот вопрос, а у меня внутри все переворачивается. Только бы не сказал тех слов, от которых я почувствую разочарование. Не знаю. Чего хочешь? Печатаю эти слова, а у самой нутро сжимается. До крохотной точки, в которой сейчас и сосредоточено все. Хочу с тобой встретиться и друг друга лучше узнать. Я отвечаю не сразу, потому что это его фраза, она слишком интимная и слишком соответствует тому, что чувствую я сама. В здании все десять лет назад закрутилось с полоборота, и я не знаю, как может быть иначе, не научая на этому Нет у меня никакого опыта, и вроде как сейчас должна калачиком свернуться и рыдать, вот только именно этого и не хочется. Хватит уже того, что меня наизнанку выворачивает. Хватит. «Значит, встретимся», – печатаю дрожащими пальцами. И добавляю следом быстро, как будто боюсь, что Саша не дождется и, зевнув, отключит переписку. Я тоже этого хочу. Смотрю на экран не мигая, и когда приходит сообщение от Дарьялова, улыбаюсь, как самая распоследняя дурочка. «Отлично! Мне нравится хотеть одинаково. Позвоню тебе в семь». Как почетная дурочка приезжаю на встречу с Сашей загодя хотя, наверное, стоило бы опоздать. «Столик для вас одной?» спрашивает хостес на входе. Улыбается дежурно, впрочем, это отмечаю машинально. Все мысли сейчас сосредоточены на предстоящем свидании. Хотя именно так называть наше с Дарьяловым рандеву я не хочу. Сама не знаю почему. Для двоих, пожалуйста. Меня провожают, и я выдыхаю, только оказавшись за столиком. Здесь довольно уютно, рядом панорамное окно, Вокруг минимум посетителей. Горит теплым светом небольшой светильник с кремовым абажуром. Выдыхаю и суетливо просматриваю поданное меню. Я все же и вправду дурочка, раз приехала настолько рано. Какие-нибудь напитки? Учтиво спрашивает подоспевший официант. Точно. Мне нужно чем-то смочить горло. Сок апельсиновый. Свежевыжатый. Какой угодно. Будет сделано. Он уходит, а я начинаю нервно барабанить пальцами по столу. Как же буду выглядеть, когда Дарьялов придет и увидит, что я здесь сижу чуть ли не со дня морковки на заговине? Дура ты, Соня. Дура. Когда мне приносят сок, хватаю стакан и залпом его выпиваю. Бросаю на столик пару сотенных купюр, напрочь забыв о стоимости в меню, после чего устремляюсь на улицу. На часах без десяти восемь расхаживаю возле ресторанчика туда и обратно, и когда кто-то оказывается рядом, чуть ли не вжимаюсь в стену. По-хорошему, мне при встрече с Дарьяловым стоит признаться, что я едва ли не инвалид по части отношений, что у меня лишь один опыт, и тот дерьмовый. Но уместно ли это будет? Я очень и очень в этом сомневаюсь. Возле ресторана метров двадцати от того места, где я стою, слившись темнотой, паркуется машина Саши. Ее узнаю сразу, как и мужчину, вышедшего из авто через несколько секунд. Дарьялов заходит в ресторан. Его провожают ровно к тому столику, который до этого заняла я. Он уже убран, черт бы все побрал. Значит, я сейчас окончательно превращусь в посмешище, когда вернусь в зал и просто подойду к Дарьялову. А может сбежать, трусливо скрыться и написать что-то вроде «Прости, но у меня не получилось». Затаив дыхание, наблюдаю за Сашей. Он скуп на эмоции и движения. Просто принимает меню, кладет его перед собой, так и не раскрыв Одним взглядом отправляет официанта прочь. Выглядит настолько спокойно и уверенно, что эта уверенность передается и мне. Я просто выхожу из сумрака и направляюсь в ресторан. Скинув подбородок, прохожу мимо хостес во второй раз, приближаясь к столику, за которым меня ждет Саша. «Привет!» Произносит он, поднимаясь мне навстречу. «Привет», — хрипло здороваюсь в ответ. Усаживаюсь напротив, завожу прядь выбившихся волос за ухо. «Все в порядке?» — спрашивает Дарьялов, и я чувствую его цепкий взгляд. Он не напрягает, скорее дает понять, что Саша вложил в свой вопрос не просто обыденное уточнение. «Да, я...» — поджимаю губы и смотрю в меню ничего не видящим взглядом. Все кажется, что сделала неверный выбор, когда согласилась сюда прийти. Что не имею права просто побыть в компании человека, который мне приятен. Глупости какие. Давай заказ сделаем, а потом расскажешь. Предлагает Дарьялов и, отложив меню, поворачивается к официанту. Сейчас моя дама определится. Я старательно делаю вид, что не заметила того, как характеризовал меня Саша. Быстро заказываю то, чего совсем не желаю. Просто называю первый попавшиеся в поле зрения блюда. Впрочем, понимаю, не хочу вообще ничего из того, что перечислено в меню. Мне сейчас попросту кусок в горло не полезет. Наконец официант удаляется. Я делаю жадный глоток кислорода и выпаливаю. Я приехала в ресторан раньше, потом сбежала. Дарьялов скидывает брови. А я в этот момент кажусь себе окончательно спятившей. Зачем во всем этом призналась? Ведь никто не дал понять Дарьялову, что уже видел меня за этим же самым столиком. Не хочешь быть здесь? Если так, скажи. Это нормально. Спокойно говорит Саша, но вижу, как его пальцы впиваются в край столика. Нет. Я выдыхаю это слово, откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза. Хочу, просто мне сложно. Дарьялов смотрит на меня. На губах полуулыбка. Он копирует мою позу и вдруг выдает. «Мне тоже сложно, правда», признается он, и добавляет тут же, «но мне с тобой хорошо». Его вопросительный взгляд понуждает меня податься к Саше. Смотрю в его глаза и осознаю, ко мне возвращается то самое спокойствие, которое уже не раз испытывала, когда думала о Дарьялове. И да, мне с ним тоже хорошо. «Это взаимно», – тихо заверяю его в ответ. «О чем поговорим?» – уточняю, когда начинаю немного приходить в себя. «О чем захочешь?» – пожимает плечами Саша. «По нему видно, что теперь он тоже расслабляется. Можем обсудить любимые блюда, любимые фильмы, мой возраст. На этих словах лицо Дарьялова чуть каменеет. Можем поговорить о наших хобби». «А что с твоим возрастом?» – мгновенно откликаюсь я. «Он ведь не зря озвучил именно это. Ну, насколько я понимаю, разница у нас имеется». И что? И ничего, Сов. Иногда ведь можно посчитать, что это проблема даже для общения. Он скидывает руки в жесте капитуляции, невольно зависаю взглядом на длинных сильных пальцах, сглатываю и опуская глаза. Я надеюсь, у нас нет проблем для общения. Озвучиваю то, что чувствую в данный момент. Я тоже надеюсь, что у нас их нет. Вторит мне Дарьялов, и в следующее мгновение мы отвлекаемся на официанта, принесшего наш заказ. Пока делаю вид, что заинтересована салатом, думаю о том, не стоило ли нам просто сходить прогуляться по набережной, скажем. Хочется говорить и говорить с Сашей, а вместо этого мы отвлекаемся на ужин. Судя по тому, что Дарьялов тоже больше смотрит на меня, чем ест, не только я пришла сюда без аппетита. Итак, любимые блюда. Продолжаю разговор, отложив вилку. Я всеядно но если выбирать между мясом и сладостями, выберу первое. Аналогично. И люблю сам готовить. Вот как? Скинув бровь, улыбаюсь. Да? Для тебя такое в диковинку? Можно сказать и так. Дарьялов тоже улыбается и отставляет тарелку. Похоже, нам нужно было просто пройтись по центру. Озвучивает он то, о чем я только что сама размышляла. Словно мысли читает. Еще не поздно. Или тебе нужно домой? Тогда давай я сейчас вызову себе такси. Нервно хватаюсь за телефон, потом за сумку. Вытаскиваю банковские карты, едва не рассыпав их в почти нетронутый салат. Стоп, говорит Саша, не громко, но веско. Во-первых, если ты собралась сама платить, ты меня этим оскорбишь. Во-вторых, я на машине. Какое такси? И в-третьих, Я разве сказал, что мне нужно домой?» Он чуть растягивает губы в улыбке, а я снова чувствую себя дурочкой. Но не из-за его слов, а из-за того, что нервничаю и говорю какие-то глупости. «Тогда в центр, на набережную», — уточняю я, убирая содержимое сумки обратно. «Давай», — кивает Саша и подзывает официанта, чтобы попросить счет. Этот контраст, когда ощущаю то титаническое спокойствие, то неясную тревогу, которая понуждает меня нервничать, удивительно. Мне нравится проводить время с Дарьяловым. Просто брести вдоль вечерней Невы, болтать обо всем и ни о чем. Узнавать друг друга лучше и не думать о прошлом. Когда вижу на экране мобильника входящий вызов от матери, морщусь, но поймав вопросительный взгляд Саши, даю понять, что отойду на минуту. Да. Отвечаю коротко, чтобы тут же очертить границы. «Почему ты не дома?» – требует ответа мама. «И тебе привет. Я не дома, потому что гуляю». «В такое время? Ты одна?» «Нет, мама, я не одна», – говорю терпеливо. «И перестань уже приходить ко мне домой без предварительного договора». Цежу эти слова в трубку, не желая, чтобы их слышал Дарьялов. Что вообще происходит? Почему мать вдруг начинает ко мне относиться, как к неразумной девчонке? А хотя, может, я такой и была в глазах тех, кто видел нас с со стороны. И кто нас знал все эти десять лет, как семейную пару. Ты с Дани? Как хорошо. Мам, нет, я не с ним. Я с другим мужчиной. Все, позвоню, когда буду свободна. С мстительным удовлетворением нажимаю отбой и возвращаюсь к Дарьялову. — Все нормально? — уточняет он, глядя на меня внимательно. — Даже цепко. Чему кажется, уже начинаю привыкать. Абсолютно, заверяю в ответ. Так на чем мы остановились? На том, какая из книг о не самая интересная.